Глава 45 Я с трудом разомкнула веки, шея ныла, голова казалась какой-то свинцовой, в ушах непонятный шум. Мне потребовалось добрых несколько минут, чтобы прийти в себя и немного оглядеться. Небольшое серое помещение с одним окном, из которого валился свет, много коробок, какие-то ржавые трубы в центре ободранное старое красное кресло времен моей бабушки подушка от него валялась у ножек на нее медленно оседала кружившая в округе пыль послышался шорох словно кто то наступил на газету я вздрогнула и вжалась кажется за моей спиной находилась спинка деревянного стула да и руки мои были не свободны, их сдерживала веревка которая давила на запястье Пахло сыростью. Я пыталась отогнать от себя страх, но создавалось ощущение, будто кто-то выложил дорожку из острых лезвий, на которые я случайно ступила. Мои вены натянулись, кровь становилась ледяной, облизнув засохшие губы, я сделала глубокий вдох, спуская в грудную клетку кислород. Где-то читала, что такие вдохи помогают успокоиться. Главное — сосредоточиться. Но вместо правильных мыслей у меня крутилась только одна. «Где я, черт возьми? Куда делся Стас? Что происходит?» И стоило мне только подумать об этом парне, как дверь с большой трещиной до самого пола со скрипом отворилась. На пороге возник Стас. Он держал в одной руке черный шлем, другую прятал в кармане джинсов и смотрел на меня немигающим взглядом. Его глаза превратились в черную дыру, куда боятся залететь космические корабли. «Очнулась?» — спросил Стас, подходя ближе. Звук его бутсов разносился эхом по прогнившему помещению. Каждый раз я вздрагивала, будто ко мне приближался не парень, а сама смерть. «Что происходит?» — прошептала я. Мой голос звучал хрипло. «Ничего особенного!» Считая, мы пришли на свидание. Как тебе место? Он улыбнулся, но его улыбка больше не виделась мне оттенками летнего солнца. Ангелы так не улыбаются. Это была маска монстра, которую я ошибочно приняла за нечто хорошее. Мне хотелось закричать: чувство безысходности и страха все ближе подбиралось к сердцу. Я так и слышала отчет датчика детонатора бомбы, которая вот-вот сработает. Отстойное место. «Ну?» Он огляделся, а затем вдруг сел передо мной на корточке. Шлем положил на пол, а свои холодные ладони зачем-то мне на колени. Я стала дергаться, но Стас лишь крепче жал мои коленные чашечки, намекая, чтобы не брыкалась. «Убери!» — закричала я. «Не смей меня трогать!» «С какой стати?» «Потому что!» — прорычала я, еще раз дернувшись. «Убери свои руки! А с ним ты -то тоже такая колючая? Или великому хоккеисту Рубцову все можно?» Эту фразу он выплюнул желчью, словно проживал противный кусок сена. Я окончательно перестала понимать происходящее. В первую нашу встречу, да и после, Стас вёл себя вполне адекватно. Сейчас же он походил на безумного маньяка, у которого кончилось терпение. Я сглотнула, новая волна страха подкралась к сердцу. У него менялись оттенки, и если раньше страх был сероватым, то сейчас он почернел. Мне было безумно страшно. А главное, пришло осознание, что вряд ли кто-то придет на помощь. Как вообще ищут пропавших людей? А ищут ли их? Зачем? Я постаралась успокоиться и выяснить немного информации. «Если никто не поможет, помогай себе сам». Важное правило, которое я усвоила за свою короткую жизнь. «Зачем ты меня притащил сюда? Что ты мне вколол? Может, объяснишь?» Стас улыбнулся и поднялся на ноги. Я облегченно выдохнула, находиться рядом с ним было сложно. Будто просвет на спасение угасал с каждой пройденной минутой. «Я влюбился в тебя» это стала моим наваждением. Что? Однажды ты спасла мальчишку, которого во дворах хотели избить придурки со школы. С того дня все изменилось. Стас расхаживал из угла в угол. Он говорил это с нескрываемым удовольствием. А я, в свою очередь, пыталась вспомнить, кого умудрилась спасти на свою голову. И в самом деле припомнила похожий случай. Правда, лица мальчика я не видела или же забыла. Неужели это был Стас? «Я так хотел познакомиться с тобой. Даже приходил к тебе в школу. Я выяснила тебе все, понимаешь? Никто не знает тебя лучше, чем я». И снова эта улыбка, от которой стыла кровь. «Ты...» Сердце словно упало куда-то в желудок. Мне было тяжело дышать, но я продолжала через силу делать вдохи. Пускай короткие, пускай сумбурные, но они не давали окончательно улететь в бездну паники. Мой взгляд бегло скользил по комнате. Здесь не было ровным счетом ничего, что могло бы помочь. Даже дурацкого осколка от бутылки. Сплошной мусор. Мая, не бойся», — произнёс Стас. И я стала бояться еще больше. За спиной впилась ногтями в кожу рук, а внутри сдерживала рвущиеся наружу рыдания. Мне нужно было казаться сильной, но я всего лишь человек. Слабый, простой, со своими страхами и предрассудками. Бояться это нормально. Вот только никогда перед тобой псих с черт знает какими намерениями». «Ты стал, Кирилл, меня?» — на выдохе спросила я. Ну! Стас склонил голову набок, его губы вновь растянулись, озаряя непонятной радостью. «Зачем ты все это делаешь?» «Только давай без этого. Не выставляй меня монстром. Я хочу быть счастливым. Разве о многом прошу?» Он будто в самом деле не понимал. «Я не имею отношения к твоему счастью. Ты просто держишься за прошлое, за своих монстров, живущих под кроватью», — сорвалось с моих уст. «Пожалуй, и стоило быть вежливой, прокручивать слова прежде, чем озвучивать их вслух». Но я была на пределе, словно оказалась на вершине самой высокой горы, и кто-то активно толкал меня в спину. Казалось, я вот-вот потеряю равновесие и полечу камнем вниз. Стас неожиданно сорвался с места и стремительно подошел ко мне, будто голодный коршун. В глазах его вспыхнули искры пламени, жаждущие крови. Он схватил меня за подбородок и сжал его, подняв мое лицо чуть выше. «Да что ты можешь знать о моих монстрах? Тебя хоть раз окунали головой в вонючий толчок!» Прорычал он мне почти в губы. «Нет. Тогда замолчи. Мне нравится наблюдать за тобой в тишине». Его пальцы соскользнули вниз, прошлись по моей шее. Это мгновение тянулось безумно долго, словно кто-то сверху поставил время на паузу. «Противно. Невыносимо. Страшно». Однако, к моему счастью, Стас не опустился ниже. Он отвернулся и отошел от меня. Наверное, я должна была замолчать, стать покорнее, искать план спасения или, на крайний случай, быть готова выполнить любое требование этого парня. Но это только в голове все просто. Быть героем в собственных мыслях и наяву — разные вещи. Особенно, когда дрожат колени, и сердце норовит пробить грудную клетку. «А мне не нравится!» — закричала я, ощущая градус нарастающей паники. «Не то, как ты смотришь на меня! Не то, о чем думаешь при этом! Я не твой ангел! Я вообще в них не верю! Ты отвратителен!» «Заткнись!» Стас оглянулся и теперь тоже повысил голос. Казалось, он не верил в происходящее, хоть и из нас двоих жертвой была я. Парень часто протирал ладони от джинсы и кривил губами — вернее, они у него искривились в гримасе ужаса. Теперь он действительно походил на маньяка из хорроров. «Закрой свой рот, пока я окончательно в тебе не разочаровался!» Стас внезапно двинулся к дверям, он явно не планировал продолжать разговор. Еще секунда-другая, и человек, который при первой встрече казался мне солнцем, скрылся в стенах старого заброшенного здания. Я осталась одна. «Ты такой трус!» прошептала себе под нос. С глаз скатились слезы, Горькие, обжигающие. Они ранили не хуже ножа, заставляли верить в безысходность. «Но кто меня будет здесь искать?» «Да и где? Здесь?» Я даже близко не имела представления о своем территориальном расположении. Повернув голову, я уставилась на окно, которое и окном-то назвать было сложно. Рама с осколками от стёкол. Не иначе в этом месте могли пребывать и наркоманы, и бомжи. Проклятье. Я тихо всхлипнула. И прежде, чем моя надежда окончательно рухнула, в окне показалась человеческая тень.